Алтей лекарственный Еще в глубокой древности Алтей знали и ценили как лекарственное растения. Само название говорит о его лечебных свойствах, от греческого «алтайя исцелять». Алтей культивировали в Древнем Риме, выращивали в монастырских садах. Алтей относится к семейству Мальвовых. Это многолетние травянистые растения серовато-зеленого цвета, высотой 50-150 сантиметров. Корневище у алтея белое, короткое, многоглавое и мясистое, постепенно переходящее в слаборазвитый корень толщиной до двух сантиметров в диаметре. Стеблей у алтея чаще несколько. Они круглые, прямостоячие, опушенные многочисленными волосками, внизу – а деревенелые в верхней части разветвленные. Ветки короткие, направленные вверх, листья яйцевидные, очередные, с длинными черешками, трех-пяти лопастные, по краям игольчатые. Цветки довольно крупные, до двух сантиметров в диаметре, розовато белые, расположены на коротких цветоносах, скручены по нескольку в пазухах мелких листьев и на верхушках стеблей и ветвей образует кистевидно метельчатые сосветия. Чашечка серовато-зеленая, двойная. Внутренняя чашечка стоит из пяти лепестков и множество фиолетовых тычинок, сросшихся нитями в трубочку. Плод приплюснуто округлый. В зрелом состоянии распадается на отдельные. Почковидные семянки темно-бурого цвета, длиной 2-2,5 миллиметра. На вкус растение сладковато-терпкое, запаха не имеет. Цветет алтей со второго года, с июля до сентября. Плоды созревают в августе-октябре. Произрастает в степной и лесостепной зонах в средней и южной полосе Европейской части СССР, на Украине, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, Казахстане, на юго-западе Сибири. Занимает растения влажные места, располагается на сырых лугах, по берегам рек, озер и болот. Нередко алтеи выращивают в садах и полисадниках. Заготавливают в основном корни, значительно режет цветки и листья, алтея лекарственного. а также других близких видов Алтея, армянского, тауринского, коноплевого, произрастающего на Кавказе. Выкапывает корни в сентябре-октябре, после отмирания наземных частей, или ранней весной в апреле первой половине мая. С корней стряхивает землю, быстро их промывают и обрезают наземные части, деревянистую часть главного стебля, корня и мелкие разветвления. При этом следует оставлять прикорневые наросты, называемые мочками. Они оказывают весьма благоприятный лечебный эффект на воспаленную слизистую оболочку пищеварительного тракта, особенно при поносах, например, дизентерийных. Затем корни разрезают на части, провяливают 2-3 дня на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией, после чего с них снимают пробковую кору, часто этого не делают, так как считают, что и в коре содержится немало полезных веществ, однако сырье при этом менее привлекательное на вид, не такое белое. Затем досушивают в теплом, хорошо проветриваемом помещении, желательно в сушилке или в духовке, при температуре не выше 40 градусов, иначе корни потемнеют. Хранят их в сухом помещении, так как при повышенной влажности корни покрываются белобурыми пятнами и плесневеют. Срок хранения – три года. Алтый относится к растениям, содержащим растительные слизи, смеси слизи и пектинов, и в этом отношении он практически равноценен семенам льна. В воде растительные слизи разбухают, образуя коллоидные растворы. Особенно много слизи в корнях. Они накапливаются в специальных слизистых клетках во всех частях растения. Эти клетки являются своеобразным защитным приспособлением, позволяющим удерживать влагу от чрезмерного испарения. В сухих корнях содержится до 35% слизи, до 37% крахмала, до 16% пектинов, 5-10% сахара и другие вещества. Препараты Алтея, применяемые как внутрь, так и наружно, обволакивают пораженные слизистые оболочки, длительно задерживаются на них и тем самым успокаивают боль и предохраняют от дальнейшего раздражения. Это ведет к затуханию воспалительного процесса и облегчает восстановление поврежденных клеток. Следует заметить, что слизи не только облегчают заживление пораженных тканей, но и замедляют всасывание различных растворимых лекарств и тем самым способствуют более длительному их местному воздействию, а в результате повышается эффективность применяемых препаратов. Слизи также облегчают отхаркивание, мокроты, успокаивают мучительный кашель, желудочные боли и т.д. Свойства корней алтея используют и в диетическом питании. Они могут входить в состав так называемой «слизистой диеты». Препараты «Алтея» известны во всем мире главным образом как отхаркивающие средства, однако их действие более широкое. Они являются хорошим противовоспалительным, обволакивающим и смягчающим средством при заболеваниях органов дыхания и в первую очередь при хронических бронхитах, трахеитах, ларингитах, воспалениях легких и бронхиальной астме, особенно у детей. При гриппе и ангине, при таких заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколиты, при катаральных явлениях в мочеводящих путях. Эффективны они при наружном применении в виде холодного настоя, например, для полоскания при воспалительных заболеваниях полости рта, зева, в виде примочек, при экземе и псориазе. Сочетание препаратов алтея с другими лекарствами повышает эффективность лечения. Из корня алтея готовят настои, 1 к 20, на холодной воде, извлекается только слизь. На горячей воде извлекается слизь и крахмал, и получается густой и мутный настой, который при хранении быстро портится, отвары, сиропы, экстракты и порошки. Для приготовления холодного настоя берут одну столовую ложку измельченного корня, частицы не более трех миллиметров, заливают стаканом воды, через час процеживают, отжимают оставшееся сырье и пьют по одной столовой ложке, дети по одной чайной ложке через каждые два часа. К полученному слизистому настою можно добавлять сахар или мед по вкусу. Горячий настой готовится из расчета 13 грамм мелко измельченного корня и 200 миллилитров кипятка. Нагревают 15 минут в водяной бане, настаивают 10-15 минут, процеживают оставшееся сырье, отжимают и пьют теплым по одной столовой ложке через каждые два часа. Для приготовления отвара берут 6 грамм измельченного корня. Заливают двумя стами миллилитрами кипятка, кипятят 10-15 минут, настаивают 10-20 минут, процеживают, сырье отжимают, в полученный отвар добавляют до 200 миллилитров кипяченой воды, пьют по 1-3-1-2 стакана 3-4 раза в день после еды. В отвар алтея хорошо добавить натуральный мед по вкусу, это повышает его эффективность. Настои и отвары алтея хранят в холодильнике не более двух дней. Можно использовать и порошок из корня алтея. Его разводят теплой водой до консистенции жидкой сметаны и принимают полученную смесь. Корень алтея наряду с листьями мать и мачехи и травой душицы входит в состав другого сбора. Алтей, корень, 20 грамм. мать и мачеха, листья, 20 грамм, душица, трава, 10 грамм. Две столовые ложки смеси залить пол-литра кипятка, настоять 20-30 минут и пить по полстакана три раза в день. Фармакологическая промышленность выпускает готовые препараты из корня алтея, сироп алтейный, сухой и жидкий экстракты, таблетки мукалтин, содержащий сухую слизь из травы алтея лекарственного. Назначают мукалтин по одной-две таблетки перед едой. Сухой экстракт алтейного корня представляет собой порошок серо-желтого цвета сладковатого вкуса. Жидкий экстракт алтейного корня – густая, темно-янтарного цвета жидкость сладкая на вкус. Сироп алтейный состоит из двух частей сухого экстракта алтейного корня – и 98 частей сахарного сиропа. Это сравнительно густая прозрачная жидкость желтоватого цвета сладкого вкуса. Используется алтейный сироп как обволакивающее средство для улучшения вкуса микстур. Слизистые вещества алтеи смягчают вкус горьких и кислых лекарственных веществ, уменьшают их раздражающие воздействие. В народной медицине чаще используют не корни, а цветы и листья алтея. Они также содержат слизь, но в меньшем количестве и действий их слабее. Однако использование цветков и листьев алтея помогает сберечь это ценное растения. Из цветков и листьев алтея готовят настой в соотношении 1 к 20. Пьют его по 1/3 1/3 стакана 3-4 раза в день. Хорошими обволакивающими и успокаивающими боли свойствами обладает следующий сбор: алтей цветы листья – 5 грамм, мальва лесная, цветы – 5 грамм, льняное семя – 5 грамм. Принимают по 1-3-1-2 стакану настоя 3-4 раза в день при заболеваниях органов дыхания, пищеварительного тракта, мочевыводящих путей. В народной медицине, наряду с алтеем лекарственным, используется и алтей розовый – мальва. Часто выращиваемый в палисадниках, Однако действие его слабее».